Мамон, сочтя, что прямо и давление лишь напагают администратора, продолжил спрашивать. «Может, это станет проблемой в будущем?» «Нет, я не знала, что она ваш друг, господин Мамон. Если бы я знала, я расспросила бы ее обо всех подробностях, правда?» Айнс был ошеломлен, видя, что она едва сдерживает слезы. «Как кто-то, столь слабо контролирующий свои эмоции, может работать администратором?» «Гильдмастер?» «Прошу прощения, я плохо проинструктировал своих подчиненных, но нет, таковы правила гильдии». Слушая их разговор, Айнс осознал, что они, вероятно, не так все поняли. Они решили, что раз Энри и Айн знакомы, то Айнс мог бы принять задание бесплатно. Но Энри решила действовать через официальные каналы, чтобы позволить гильдии сохранить лицо. Но администратор отнеслась к Энри холодно и прогнала ее из-за денежных проблем». И теперь они спорили, кто несет ответственность за дверь, захлопнувшуюся перед другом приключенца Адамантового ранга. Но разве это неправильный поступок с учетом правил гильдии? Айнс неодобрительно посмотрел на гильдмастера, отчитывающего администратора. Обязанность руководителя защищать своих подчиненных, когда они совершают ошибки. Или может быть он разыгрывает все это представление, делая ей выговор в моем присутствии, чтобы вызвать сочувствие к ней? Какая мастерская техника? Похожее дело и в в этом. С точки зрения Айнса, администратор поступила правильно. Гильдмастер, вероятно, тоже так считал. Однако, будь то вход через заднюю дверь или аудиенция у гильдмастера, все действия Айнса будут прощены благодаря его рангу. Приключенцами адамантового ранга не стоит разбрасываться. Ну я действительно не знала. Администратор уже почти плакала. И Айнс вмешался мягко сказав, «Вы не совершили ничего дурного». Ее глаза расширились в удивлении, и скопившиеся слезы наконец полились из них. «Следовать правилам очень важно. Разумеется, бывают времена, когда их стоит отодвинуть в сторону. Но я не виню вас в произошедшем. Большое вам спасибо! Большое, большое спасибо!» «Возможно, это будет непросто, но, пожалуйста, разузнайте для меня детали ее запроса». Это не официальное принятие запроса. Скорее, так мне будет проще начать действовать, если ситуация этого потребует. Я понимаю, я прямо сейчас отправлюсь и распрошу ее обо всем. Прошу меня извинить». Администратор со всех ног выбежала из комнаты, словно ее подхватил ураган. «Даже если вы хотите вызвать мое сострадание, пожалуйста, не броните ни в чем не повинных людей. Это огорчает меня». «Как я и думал. Мне ничего от тебя не утаить, мамон». Искренний ответ гильдмастера подтвердил предположение Айнса. Похоже, уловки японских служащих работают всюду. Итак, вопрос в... В уме Айнса всплыл образ Люпус Регины. Как вышло так, что Люпус Регина не знает о монстрах, про которых знает такая деревенская девушка, как Энри? Может, проблема в системе обмена информацией? Я должен это проверить. Нужно скорее вернуться в Назарик подумал Айнс, ожидая доклада администратора. 16.41, по времени Назарика. Люпус Регина, нервничая, вошла в кабинет Айнза. Волнение и беспокойство из-за внезапного вызова явственно читалось на ее лице. В кабинете, кроме нее, находились горничная шестая, боевая горничная Нарберал, Аура, лучше других знавшая лес, восьминогие кинжалы-пауки-убийцы на потолке и хозяин комнаты Айнс. Альбеда тем временем по-прежнему находилась в заключении. Люпус Регина намеревалась склониться перед Айнсом, но он прервал ее. «Люпус Регина, есть ли что-то, что ты утаиваешь от меня?» Видя отразившееся на ее лице замешательство, он подумал, что, возможно, она все-таки не знает, о чем речь. Айнс повторил ей то, что слышал в гильдии искателей приключений про гиганта Востока и Змея Запада. Однако, так как Люпус Регина, похоже, уже давно об этом знала, его настроение резко переменилось. Он громко и длинно выдохнул. «Так значит, тебе это было известно?» «Да, насчет этого, идиотка!» Громогласный и наполненный гневом крик Айнса сотряс всю комнату. Видя, как остальные отшатнулись, словно от удара, Айнс почувствовал, как что-то подавляет его эмоции. Но даже когда пик его ярости был подавлен, Гнев его поднялся вновь. Он не в силах был обуздать раздражение. «Почему ты не доложила об этом? Пыталась обмануть меня? Нет, ничего подобного». «Тогда почему? Почему ничто из этого не дошло до меня? В чем дело? Я, я думала, что это не так уж и важно, поэтому не докладывала». Почему-то вид напуганной боевой горничной лишь больше раздувал его гнев. «Люпус Регина Бета». Я целиком и полностью разочарован в тебе. Эти слова шокировали не только Люпу с Регину. Нарбирал и Шестая содрогнулись. Восьминогие кинжалу пауки-убийцы на потолке замерли. Я поручил тебе присматривать за деревней. Но это не значило, что ты можешь делать то, что тебе вздумается. Тебе было сказано докладывать обо всем происходящем там. Вообще обо всем. Так что все это значит? Это... Лицо Аньза исказилось, когда он упустил взгляд на неспособную подобрать ответ Люпус Регину. Она совершила непростительный грех для работника. Нет, для кого угодно. Существуют очевидные правила для тех, кто занимается бизнесом, точнее, вообще для всех живущих в обществе: докладывать, обсуждать, общаться, рассказывая о том, что узнал, общайся с другими, обсуждая возникающие проблемы. Эти правила считались источником жизненной силы всех деловых операций и были очень важны. Если она не способна даже на это, вряд ли я как руководитель смогу ее простить. Нет. Глядя на перепуганную Люпу с Регину, Айнс не мог избавиться от мысли, что хоть и отчасти, но в этом есть и его вина. Подобные ошибки возникают лишь тогда, когда вышестоящий оказывается не в состоянии как следует руководить подчиненными. «Это ошибка. Моя вина. Я не справился. Возможно, мне стоит поручить Альбедо или Демиургу заниматься подобными делами. Люпус Регина, тебе известна ценность деревни Карн для Назарика?» «Ха? Нет, да. Э -э -э, я слышала, как владыка Айнс говорил, что деревня очень ценна. «Нет, нет. Я имею в виду, что ты, лично ты, видишь ценного в этой деревне» ну там много игрушек и а так вот в чем дело что ж я извиняюсь это моя ошибка я не понимал что ты видишь это так айнс устало рассмеялся он осознал что все произошедшее его вина я беру назад свои слова о том что разочарован в тебе я зашел слишком далеко пожалуйста прости меня что вы такое говорите это все моя глупая ошибка раз так Просто будь внимательнее в следующий раз. Я объясню вновь. Так что слушай внимательно. Эта деревня весьма ценна для нас. Особенно тот мальчик Энфри и его бабушка Лиззи. Они оба очень важны для Назарика. Э, вот как? Именно. Я поручил им задачу по созданию новых зелий. А, точно. У меня есть, что показать вам, владыка Айнс. Побледнев... Люпус Регина почти выкрикнула эту фразу. Она вытащила фиал с пурпурным зельем и Нарберал, стоявшая к ней ближе всех, передала его Айнсу. «Это...» Айнс посмотрел зелье на свет. «Да, это новое лечебное зелье Энфри!» Айнс вновь почувствовал вспышку гнева и всеми силами постарался подавить его. «Раз он смог создать это, то ценность этих двоих поднялась еще выше!» Айнс тихо засмеялся, видя непонимающее лицо Люпус Регины. Пурпурное зелье, что сделал Энфри, было смешно из ингредиентов, предоставленных Назариком. Самым важным было то, что не обладая навыками создания зелий из Игдрасиля, они смогли, используя ингредиенты Игдрасиля, создать нечто, не являющееся ни синим зельем этого мира, ни красным зельем из прежней игры. «Вообще, целебные зелья этого мира синие. Но те целебные зелья, к которым я привык, красные. Удивительно, верно?» – пробормотал Айнс. «Знания и навыки из Игдрасиля работали в этом мире. Ангелы, которых он встретил в первом же сражении, несомненное существование предметов мирового класса и многое другое – все это указывало на высокую вероятность того, что в прошлом здесь были игроки. Раз так?» то почему мне попадаются синие лечебные зелья, а не красные, как в Игдрасиле? Этому было три возможных объяснения. Во-первых, могли быть потеряны технологии их изготовления. Однако такие технологии были широко распространены, так что причиной их утраты должны быть как минимум гибель целого государства. Во-вторых, баррелы, единственный авторитетный источник информации об алхимии в этом мире для Айнса, могут просто не знать о существовании красных зелий так как способы, способы их изготовления могут быть неизвестны в королевстве. Возможно, отдаленные государства используют красные зелья. Например, как в Японии, один и тот же суп, приготовленный в разных регионах страны, выглядит совершенно по-разному. Так могут отличаться и зелья, изготовляемые в разных странах этого мира. В-третьих, могут отсутствовать ингредиенты для красных зелий. Создание игровых зелий требует ингредиентов из игры, И если используются другие материалы, то и конечный продукт будет другим. Возможно поэтому с использованием материалов этого мира можно создать лишь синее зелье.